Глава двадцать Жизнь подобна расхлябанной машине, которая идет то слишком медленно, то слишком быстро. С колыбели до могилы мы попеременно попадаем то в саргассово море, то в быстренный порог, то в штиль, то в шторм. Мод казалось, когда она смотрела через обеденный стол, чтобы в двадцатый раз убедиться, что против нее действительно сидел Джордж Бевон, что после многих месяцев в течение которых ничего не случалось. Наступил такой период, когда все случилось сразу. За чинной рутиной, которая тянулась с того времени, когда ее вернули домой из Уэлса, последовал сумасшедший вихрь событий, завершившийся сегодняшним чудом. Она начала несколько поздно одеваться к обеду, и вследствие этого вошла в гостиную как раз тогда, когда Кекс объявил, что обед подан. Первое потрясение она получила, когда влюбленный Плюммер, отделившись от толпы родных и друзей, сказал ей, что он должен вести ее к столу. Она не ожидала, что Плюммер будет здесь, хотя он и жил по соседству. В их последнее свидание Плюммер выразил намерение отправиться за границу, чтобы залечить свое разбитое сердце. Чуткая девушка была немножко смущена, видя свою жертву так неожиданно появившуюся. Она не знала, что по мнению Плюммера положение теперь изменилось. Анализируя мотивы ее отказа, Плюмер решил, что существовал другой, и что этим другим был Реджи Бинг. С самого начала он смотрел на Реджи Бинга как на главного соперника, а теперь Реджи убежал с мисс Фарадей, вследствие чего Мод, по его мнению, должна была утешиться с более достойным человеком. Он пришел сегодня в замок мрачным, но не без надежды. Второй сюрприз заставил Мод совершенно забыть первый. Ей не было ничего сообщено ни ее отцом, ни Перси о приглашении Джорджа, и, видя его стоящим в комнате и беседующим с теткой Каролиной, она едва не потеряла сознание. Жизнь, которая в течение нескольких дней была похожа то на сон, то на кошмар, стала теперь еще более нереальной. Она не могла придумать никакого объяснения присутствию Джорджа здесь. Он не мог быть здесь. Это все, что она знала. И все же, несомненно, он был здесь. Ее обращение, когда она шла с Плюмером вниз по лестнице, было так ослепительно ласково, что ее кавалер подумал, что, явившись сюда, сделал самую умную вещь в своей жизни, не особенно богатой умными поступками. Плюмеру казалось, что мод стала много мягче по отношению к нему. Безусловно, кое-что в ней изменилось. Он не мог знать, что она просто задавалась вопросом, не спит ли она. Джордж, между тем, сидя по другую сторону стола, также не в состоянии был охватить умом быстрый ход событий. Он бросил попытки догадаться, зачем он был приглашен на этот обед, и теперь старался найти какое-нибудь объяснение, которое вязалось бы с тем фактом, что Билли Дор находилась в замке. В этот самый час, по всем правилам, Билли должна была заканчивать свое переодевание в театре. Между тем она сидела здесь». прекрасно себя чувствуя в этом аристократическом обществе и так скромно одетая в черное платье, что он сначала ее не узнал. Она беседовала с епископом. Голос кекса пробудил его. Хериса или Рейнвейна, прикажете?» Джордж не мог объяснить себе, почему присутствие Дворецкого успокоило его. Но это было так. В кексе было что-то солидное и успокаивающее. Он и раньше заметил это. Первое ощущение, словно его оглушили каким-то тупым орудием, начало проходить. Казалось, что Кэгс одной только интонацией своего голоса сказал ему, «Все это кажется вам очень странным и необычайным, но не беспокойтесь, я здесь». Джордж начал наблюдать. Казалось, его мозги начали проясняться. Он стал различать среди общей массы обедающих отдельные личности, в то время как раньше они сливались в общую массу. Пророк Даниил, после того, как прошло его первоначальное замешательство, когда он очнулся среди львов, вероятно, чувствовал нечто подобное. Он стал мысленно разбирать гостей. Он был представлен им в гостиной, но у него осталось от этого дикое впечатление, словно кто-нибудь читал ему страницу из Готтского альманаха. С того дня, когда он в общественной библиотеке в Лондоне погрузился в этот очаровательный том, чтобы узнать, кто такая мода. Он не подвергался такому граду титулов. Здесь во главе стола был лорд Марш Мортон, мрачно слушающий разговор полной дамы с жемчужным ожерельем. Но кто была эта дама? А главное, кто был этот господин с птичьим лицом, с усами, беседующий с мод? Он обратился к помощи своей соседки. Она оказалась, насколько он мог заключить из -за их короткого знакомства, чрезвычайно любезным маленьким существом. Она была мала, юна. И полна. — Не можете ли вы назвать мне некоторых из этих лиц? — сказал он, когда она повернулась к нему, окончив разговор со своим соседом. — Кто этот господин напротив? — Который? — Тот, который говорит с леди Мод. У него такое неприятное лицо. — Это мой брат. — Это было во время супа. Только заканчивая рыбу, он нашелся. — Я очень сожалею о том, что сказал по поводу вашего брата. «Очень мило, с вашей стороны». А освещение обмануло меня. Теперь, когда я смотрю на него вновь, я вижу, что его лицо полно очарования». Девушка хихикнула. Джордж стал чувствовать себя лучше. «Разрешите узнать ваше имя?» Я не расслышал его. Они так быстро произнесли его, что я не мог разобрать. «Моя фамилия Плюммер». Джордж воодушевился. Он посмотрел через стол с более живым интересом. Влюбленный Плюммер был до сих пор для него простым звуком. Было любопытно видеть его воплоти. А кто остальные? Это все члены семьи. Я думал, вы их знаете. Я знаю лорда Маршмортона, Мод и, конечно, лорда Бельфера. Он перехватил взгляд Перси, который холодно наблюдал за ним с другого конца, и весело кивнул ему. Лорд Бельфер мой большой друг. Пухлая мисс Плюммер. Скорчила разочарованную гримасу на своем красивом личике. — Мне не нравится Перси. — В самом деле? — Мне кажется, что он очень самодоволен. — Едва ли. С чего бы ему быть самодовольным? Он очень чопорный. — Да, он, конечно, таким он кажется сначала. В первый раз, когда я встретился с ним, он казался ужасно чопорным. Он один из тех людей, которых надо хорошо узнать, чтобы полюбить. Он вырастает на ваших глазах. — Да, но подумайте о деле с полисменом в Лондоне. Здесь все говорят об этом. — Молодая кровь, — вздохнул Джордж. — Конечно, Перси дик. Он, вероятно, был пьян. — О, несомненно, — сказал Джордж. Мисс Плюммер взглянула через стол. — Посмотрите на Эдвина. — Кто такой Эдвин? — Это мой брат. Смотрите, как он пристально глядит на Мотт. — Эдвин страшно влюблен в Мотт, — она говорила с подкупающей откровенностью. — По крайней мере, он думает, что влюблен. С тех пор, как я его помню, он каждый сезон влюбляется в другую девушку. А теперь, когда Реджи Бинк исчез и женился на Алисе Фарадей, он думает, что у него есть шансы. Я полагаю, вы слыхали об этом? — Да, я кое-что слыхал об этом. — Конечно, Эдвин напрасно теряет время. — Я случайно знаю об этом. — Мисс Плюммер понизила голос до шепота. — Я знаю, что Мот ужасно влюблена в какого-то господина. которого она встретила в прошлом году в Уэлсе. Но семья и слышать об этом не хочет. — Все семьи таковы, — сказал Джордж. — Никто не знает, кто он, но все знают об этом. Эти вещи, знаете, быстро распространяются. Конечно, об этом не может быть и речи. Мод должна выйти замуж за кого-нибудь весьма богатого или с титулом. Ее семья одна из самых старых в Англии. — Да, я понимаю. Это не то, как если бы она была дочерью лорда Пибля или... кого-нибудь в этом роде». «Почему, лорда Библя?» «Велите ли я хочу сказать?» сказала мисс Плюмер. «Он составил состояние на виски». «Это лучше, чем потерять его таким образом», сказал Джордж. Мисс Плюмер посмотрела на него несколько недоумевающе. «Я понимаю, что вы хотите сказать», сказала она немного неопределенно. «Лорд Маршмортон совсем другое дело». «Настоящий аристократ, не правда ли?» да. — Так что вы думаете, что этот загадочный человек из Уэльса не имеет шансов? — Если только он и Мот не убегут, как Реджи с Алисой. не ли это? Кто бы мог подумать, что Реджи будет иметь смелость сделать это? Новая секретарша лорда Маршмортона красиво. Вы не находите? — где она? — Девушка в черном, с золотистыми волосами. — Она секретарша лорда Маршмортона? — Да, она американка. — Я думаю, она много приятнее, чем Алиса Фарады. Я говорил с ней перед обедом. Ее фамилия Дор. Ее отец был капитаном американской армии и умер, не оставив ей ни гроша. Он был младшим сыном очень почтенной семьи, но семья отказалась от него, потому что он женился против ее желания. — Что-нибудь должно быть предпринято, чтобы остановить вмешательство семей. Они постоянно вмешиваются во все. — Таким образом, мисс Дор должна сама зарабатывать себе на жизнь. Вероятно, было ужасно для нее отказаться от общества. — Разве она отказалась от общества? — О, да! Она бывала повсюду в Нью-Йорке при жизни отца. Я нахожу, что американские девушки удивительны. В них столько предприимчивости. Я бы хотела зарабатывать на жизнь, — продолжала мисс Плюммер, — но семья даже и слышать не хочет об этом. — Опять семьи, — сказал Джордж сочувственно. Это настоящее проклятие. — Я бы хотела пойти на сцену. Вы любите театр? — Очень. — Я люблю его. — Видели ли вы Губерта Бродлея в... Это было однажды весною. — Кажется, не видел. — Он поразителен. — Видели ли вы Синтию Дан в женском «нет»? — Мне кажется, не удалось и этого видеть. — Может быть, вы предпочитаете музыкальные произведения? Я видела очень хорошую музыкальную комедию, когда была в городе. Она называлась «Следуй за девушкой». Это было в Королевском театре. Вы видели ее? Я написал ее. — Вы что? — Я хочу сказать, что я написал музыку. — Но музыка прекрасна! — воскликнула мисс Плюмер. — Я с тех пор все время напеваю ее. — Ничего не могу поделать. Я все-таки настаиваю, что написал ее. — Значит, вы Джордж Беван? — Да. — Но... — мисс Плюмер чуть не лишилась голоса. — Но я... в течение многих лет танцую под вашу музыку я имею чуть ли не пятьдесят пластинок вашей музыки джордж покраснел как бы человеку не везло он никогда не может привыкнуть к славе но какие ловкие штуки во втором акте знаете ли это самая очаровательная вещь которую я когда либо слышала я без ума от нее вы думаете люмте люмки тум дум ти дум? нет на то которое начинается та тару тум, -тум, -тум Та-ру-ри-тум-тум!» тум тум там где говорится о том, как грани танцуют шимми». видите ли, я не ответственен за слова», — сказал Джордж поспешно. «Они сочиняются либретистами». «Я нахожу слова очаровательными. Мне они очень нравятся». Мисс Плюмер в восхищении наклонилась вперед. Она была импульсивной девушкой. «Леди Каролина!» Разговор остановился. Леди Каролина обернулась. «В чем дело, Милли?» «Знаете ли вы, что мистер Беван тот самый мистер Беван?» Все умолкли. Джордж сидел красный на своем стуле. Он не предвидел такой возможности. Седрах, Мисах и Авденаго вместе никогда не испытывали и десятой доли того жара, который хватил его. Седрах, Мисах и Авденаго по приказанию царя Асфеназу были брошены в раскаленную печь. Библия пророк Даниил. Он по существу был чрезвычайно скромным. молодым человеком. «Тот самый мистер Бевен», — повторила холодно леди Каролина. Ей было неприятно признавать существование Джорджа на одной планете с нею. Восхищаться им, как этого ожидала мисс Плюмер, леди Каролина не могла. Она бросила ледяной взгляд на Джорджа и подняла свои аристократические брови. Но мисс Плюмер не смутилась. Она была в том возрасте, когда обожают героев, и в ее сердце Джордж занял место рядом с Дугласом Фербингсом и одним-двумя теннисными чемпионами. «Вы знаете, Джордж бэвен тот самый, который написал музыку «Следуй за девушкой!» Леди Каролина ни капельки не смягчилась. Она не слыхала а «Следуй за девушкой». Весь ее вид показывал, что, хотя она и допускала возможность, что Джордж опозорил себя подобным образом для нее, однако это не имело никакого значения. И разные другие вещи, — продолжала мисс Плюмер неутомимо. — Вы, наверное, слышали его музыку в граммофоне? — О, конечно! — это произнесла не леди Каролина, а мужчина, сидевший дальше за столом. Он говорил с энтузиазмом. — О, боже мой, конечно! — сказал он. — Шимми и другие! Все казались довольными и заинтересованными. Все. За исключением леди Каролины и лорда Бельфора. Перси чувствовал, что был обманут. Он проклинал глупость Кекса, внушившего ему мысль пригласить этого человека к обеду. Все пошло вверх, но Джордж имел несомненный успех. С тех пор, как попытка показать Джорджа недостойным в глазах мод потерпела неудачу, обед оказался сплошной ошибкой. Было бы гораздо лучше оставить Джорджа в его проклятом коттедже. Лорд Бельфер задумчиво осушил свой стакан. Он был серьезно расстроен. Но его недовольство в этот момент было незначительным по сравнению с мукой, которая терзала его душу минуту спустя. Лорд Маршмортон, который с возрастающим возбуждением прислушивался к хору похвал, поднялся со своего места. Он кашлянул. Было очевидно, что он имел что-то на уме. — сказал он. Шум разговора снова прервался, как это бывает на званых обедах, когда один из присутствующих собирается сказать речь. Лорд Маршмортон кашлянул снова. Его загорелое лицо приняло еще более темный оттенок. В его глазах появилось вызывающее выражение. Он решил воспользоваться моментом популярности Джорджа. Настроение его ума было нервное, но решительное. Он в третий раз откашлялся, бросил быстрый взгляд на свою сестру Каролину и затем стеклянным взором посмотрел в пространство над ее головой. — Пользуюсь этим благоприятным случаем, — сказал он, быстро комкая для облегчения скатерть, — пользуюсь этим случаем, чтобы объявить помолвку моей дочери Мотт с мистером Беваном. И, — заключил он, стремительно опускаясь в свое кресло, — я хотел бы, чтобы все выпили за их здоровье. Наступило угнетающее молчание. Оно было прервано двумя звуками, одновременно раздавшимися в разных концах комнаты. Один из них был вздохом леди Каролины, другой — звук разбитого стекла. В первый раз за долгую, незапятнанную службу Кэгс Дворецкий уронил поднос.